Глава 31. Фрэнк Эбботт отодвинул трубку от уха и сказал «Это мисс Силвер, сэр!» Старший инспектор побагровел еще больше, а глаза еще больше вылезли из орбит. Сержанту снова пришло на ум непочтительное сравнение с бычьим глазом. «Мисс Силвер!» В голосе слышалась нотка раздражения. Фрэнк кивнул. «Что ей сказать?» — А кого она спрашивает? — Леди Джослин. Багровый цвет лица инспектора превратился в фиолетовый. — Каким боком она замешана в этом? — Полагаю, она узнала твой голос? — Спроси, чего она хочет. — Не сказать ей, что произошло. — Сначала спроси ее, — буркнул он. Фрэнк. Медоточивым голосом заговорил в телефон. — Простите, что заставил вас ждать. Шеф спрашивает, не соблаговолите ли вы сказать, какой у вас дело к леди Джослин? До них отчетливо донеслось легкое неодобрительное покашливание мисс Сильвер. Последовавшие за ним слова долетали до них лишь в виде неразборчивого бормотания. — Да, я спрошу у него, — ответил Фрэнк. — Она хочет приехать и встретиться с вами, сэр. Лэм резко вскинул свою большую голову. «Ну, у меня нет времени с ней встречаться. Так ей и скажи. Можешь сказать ей, что расследуется убийство. На сей раз настоящее, не то, что ее обычные бредни. И я буду счастлив, если она не будет путаться у меня под ногами и даст возможность делать свою работу». Надеюсь, что микрофон надежно прикрыт его ладонью, сержант Эбботт сказал, «Шеф сейчас очень занят. Дело в том, что здесь некоторая неразбериха. Она застрелена. Да, мертва. Нет ни самоубийства». «Да, мы заняты по горло, так что сами видите. Да, да, заняты». На другом конце провода мисс Силвер кашлянула, но весьма решительно. «Я имею сообщить нечто чрезвычайно важное. Будьте любезны доложить старшему инспектору, что я надеюсь подъехать к нему через двадцать минут». Фрэнк обернулся к присутствующим. Она положила трубку, сэр. Она сюда едет, говорит, что имеет сообщить нечто важное. Обычно так и бывает, сэр, как вы знаете. Старший инспектор как никогда за много лет был близок к тому, чтобы разразиться проклятиями. Он состоял членом церковной общины и имел там репутацию добропорядочного христианина, но это было уже чересчур. Тем не менее, когда мисс Силвер явилась, они встретились как хорошие знакомые – уважающие друг друга, обменялись рукопожатиями. Она осведомилась о его здоровье, о здоровье миссис Лэм, о трех его дочерях, которым питала сердечную слабость. Она помнила, кто из них состоит во вспомогательной транспортной службе, а кто в женских вспомогательных службах ВМС и ВВС. Она даже припомнила, что одна из дочерей, а именно Лили, помолвлена. Фрэнк этом наблюдал, как Под воздействием такого успокаивающего обхождения его шеф смягчается. И самое чудесное, что она не притворяется. Ей это действительно интересно. Она действительно хочет узнать про жениха Лили и собирается ли Вайолет получить офицерский чин. Если бы она притворялась, он бы сразу ее раскусил. Но нет, она действительно хочет знать. Поразительная женщина это Моди. Лэм положил конец комплиментам. «Что ж, у меня действительно много работы, мисс Силвер, в связи с чем вы хотели меня видеть?» Они были в квартире одни. Филипп Джослин уехал обратно в министерство. Мисс Силвер выбрала маленькое кресло с прямой спинкой и села. Мужчины последовали ее примеру. Фрэнк Эббот, который умел быть полезным гораздо больше, чем кто-либо мог предположить, уже навел порядок в камине и даже развел огонь. Мисс Силвер отнеслась к этому с одобрением и заметила, что погода и впрямь очень холодна для этого времени года, после чего кашлянула и обратилась к Лэму. — Я была сильно потрясена, услышав об этом новом несчастье. Я предполагала, что она находится в опасности, но, конечно, и представить не могла, что катастрофа уже нависла. — Ну, я ничего не знаю о катастрофе, мисс Силвер. Ничего хорошего она не замышляла, как вы знаете. Или, возможно, не знаете? Между нами говоря, я знаю, что могу положиться на ваше молчание. Она была вражеским агентом. Боже мой, как отвратительно! Я подозревала что-то в этом роде, но, конечно, доказательств не было. — Вы это подозревали? Но почему? Она ответила несколько чопорно. — Трудно объяснить, как возникает впечатление. Я уже сказала, что доказательств не было вовсе, но я подумала, что она, по всей вероятности, знала о преступлении в отношении бедной мисс Коллинз. — Несчастный случай! — перебил ее Лэмб. — Чистый несчастный случай! Мисс Силвер кашлянула. — А я думаю, что нет. Мне пришло в голову, что леди Джослин… Лэм снова вмешался. Сэр Филипп говорит, что она не была леди Джослин. Говорит, что она не была его женой, что она была той другой женщиной, о которой ходили все эти разговоры. Э, Энни Джойс. Меня это не удивляет. Леди Джослин не была заинтересована смерти Нелли Коллинз. Энни Джойс же напротив была. Мисс Коллинз бесспорно знала о некой особой примете, которая дала бы ей возможность опознать ту, которую она растила с детства. А это давало Энни Джойс весьма сильный мотив. «Ну, не знаю, не знаю. Возможно, вы правы», – проворчал Лэм. «Я велю полицейскому врачу поискать особые приметы. Так вы не сказали, как возникло это впечатление». «Ну, из всей совокупности обстоятельств, я думаю, у меня сформировалось мнение, что, вероятно, имеет место самозванство, и мне показалось, что Энни Джойс было бы очень трудно спланировать и выполнить все это без посторонней помощи». Откуда она знала, что сэр Филипп в Англии? А она это знала, потому что позвонила в Джослин Холт из Уэс-Хэвена и попросила его к телефону. После смерти мисс Коллинз я снова просмотрела газетное сообщение. Меня поразило совпадение. Погибшая жена возвратилась из оккупированной Франции именно тогда, когда сэр Филипп собирался вот-вот занять важный пост в военном министерстве. «Ведь его работа, как я понимаю, очень секретна». «А кто вам это сказал?» Спросил Лэм. Мисс Силвер улыбнулась. «Вы ведь не ожидаете, что я вам отвечу, не так ли?» Возвращаясь к тому, что говорила, я не могла отделаться от мысли, что немцам было бы очень полезно, если бы они сумели подсадить агента в дом сэра Филиппа Джослина. В сущности, я подумала, что момент ее появления был как-то уж чересчур удачно выбран. Лэм сидел и смотрел на нее. На ней был старый черный жакет с узкими плечами и потертым меховым воротником, аккуратная, но старомодная фетровая шляпка с маленьким букетиком лиловых фиалок. Ее руки в потертых черных лайковых перчатках были сложены на коленях. Он подумал, выглядит на 10 шиллингов, но есть в ней что-то такое, чему невозможно противиться. Вслух же он произнес... Ну так вот, она действительно была вражеским агентом. Вчера вечером, подсыпав сэру Филиппу снотворная, она рылась в его бумагах. Судя по всему, он ее подозревал, и документы все были подложными. Военная разведка повсюду обнаружила отпечатки ее пальцев. «Мы приходим ее арестовать, и нати. Она лежит на полу возле стола в кабинете, застреленная в голову. «Вопрос!» Не застиг ли ее сэр Филипп над документами и не застрелил ли непроизвольно? Некоторые мужчины на такое способны. Но почему-то кажется, что он не из таких. Мисс Силвер кашлянула. Если бумаги оказались подложными, у него не было мотива ее застрелить. Он мог бы так поступить, если бы неожиданно обнаружил, что она является вражеским агентом. Но не тогда, когда он уже знал это и участвовал в организации ловушки. Хм. В этом что-то есть. Так или иначе, он утверждает, что когда уходил, она была жива. Они вместе пили кофе. Ее спальня была прибрана, его нет. Каминная решетка здесь в гостиной оказалась грязной. Полицейский врач говорит, она была мертва по меньшей мере несколько часов. Позже мы будем знать точнее. Итак, сэр Филипп вышел из дома без двадцати девять. Привратник видел, как он уходил. Говорит, что как раз посмотрел на часы, потому что ожидал рабочих, которые должны были заняться световым люком на этом этаже. Он был покорежен, и маскировка не действовала. Поэтому привратник был на месте и запомнил время. Он говорит, что сэр Филип ушел без 29 и выглядел как-то странно. Рабочие прибыли в девять часов и пошли наверх. Там они и оставались до половины первого, совсем рядом с квартирой. «Никто не мог войти в нее или выйти так, чтобы они его не заметили. Соответственно, никто не входил и не выходил. Мы опрашивали этих людей, и они твердо держатся своих показаний». «Боже мой!» – задумчиво произнесла мисс Силвер. Фрэнк Эбботт заметил, что его шеф продолжил с преувеличенным нажимом. «Это немного сужает поле, полагаю, вы это признаете?» «Она, очевидно, была мертва до того, как в девять пришли эти рабочие». Значит, остается 20 минут после ухода сэра Филиппа для того, чтобы кто-то проник в квартиру, убил женщину и вышел обратно. Привратник торчал на месте, дожидаясь рабочих, и говорит, что никого не видел. Мисс Силвер кашлянула. «Не сомневаюсь, что вы особенно настойчиво расспрашивали его об этом. Люди очень склонны говорить, что никого не видели, на самом деле имея в виду, что они не видели никого, кого бы подозревали». «Совершенно верно». И, как вы сказали, я был настойчив. На самом деле, пока он ожидал прихода рабочих, трое людей поднялись и спустились. Почтальон, которого он знает лично, мальчик, доставляющий молоко, и посыльный из прачечной. Молоко забрали? Нет. Похоже, она была уже мертва к тому времени. А в какую квартиру несли выстиранное белье? Он не знает. Это было сразу после того, как ушел сэр Филипп, а сам превратник был в глубине холла. Человек прошел мимо него с корзиной белья на голове. Больше он ничего не заметил. В трех квартирах новые квартиросъемщики. Он не знает, куда они сдают свое белье. Мисс Силвер кашлянула. «Именно так». Лэм ударил себя по колену. «Послушайте, но вы же не предполагаете, что какой-то посыльный из прачечной приходил сюда, зная, что он... где находится револьвер у сэра Филиппа, стреляет в женщину и уходит, забрав с собой оружие? И что, все это в течение пяти или шести минут?» Мисс Силвер снова кашлянула. «Не так уж много времени требуется, чтобы кого-то застрелить. Возможно, револьвером сэра Филиппа и не воспользовались. Если она посчитала, что находится в опасности, то могла попытаться его достать. Она-то уж явно знала, где он находится. После совершения преступления убийце могло прийти в голову, что он может бросить подозрение на сэра Филиппа, унеся револьвер с собой». «Ну, однако, это просто гипотеза!» Лэм рассмеялся. «Рад, что вы это признаете!» «Мне бы хотелось знать, видели ли они, как посыльный из прачечной спускался по лестнице?» «Да, видели!» Привратник отвечал на телефонный звонок, поэтому видел его лишь краем глазом. «У него по-прежнему была на корзине, на голове корзина с бельем?» «Ну, а как же иначе?» «Он принес выстиранные вещи и забрал грязные!» И бесполезно расспрашивать меня об этом, потому что это все, что мне известно. Вы можете спросить привратника, но обнаружите, что он знает не больше. Нет. Как мне это представляется, человек, у которого был и мотив, и возможность, это сэр Филипп. Вы можете сказать, что мотив недостаточно веский, и отчасти будете правы. Но все обстоятельства очень подозрительны. Вот одно из них. Он находится в военном министерстве с девяти до половины первого. Мы это проверили, после чего... Является на квартиру миссис Перри Джослин, без четверти час, видится только с мисс Армитедж, там такая L-образная комната, и остальные находятся за поворотом стены незамеченные, и произносит Анна мертва. Больше он ничего не говорит, потому что узнает, что в комнате есть и другие люди. Вместо этого просто разворачивается и выходит на улицу. А теперь скажите, как он мог знать, что она мертва, если только она не была мертва до того, как он вышел из квартиры? Он объясняет, что имел в виду совсем другое. Он, мол, хотел сказать, что теперь совершенно уверен в том, что его жена умерла три с половиной года назад. Ну, что вы об этом думаете?»